обжарить с двух сторон, подать горячими с нарезанными кружочками красными помидорами, луком и жареным картофель. Телятина 800 граммов, лук 50, молоко 0,04 литра, готовая горчица 15 граммов, жир 40 граммов, помидоры 400 граммов, лук 100 граммов, картофель 200, жир для жарки картофеля 60 граммов, перец, соль по вкусу. котлеты из телятины египет. Отготовленное мясо, молодая говядина или телятины, пропустить через мясорубку, прибавить яйца, соль и черный перец и перемешать. Из полученной котлетной массы сформировать продолговатые котлеты длиной 6-7 см, обмакнуть в взбитые яйца, запанировать в сухарях и поджарить в сильно разогретом жире. Нарезанные помидоры припустить, протереть в кастрюлю, опустить туда поджаренные котлеты, накрыть крышкой и варить на слабом огне, пока вода не выпарится. Телятины 700 г, одно яйцо для лезо на одно яйцо, помидоры 400 г, сухари 40, масло сливочное 20, смалец 20, перец, соль по вкусу. Отбивные по-милански, Италия. Из подготовленного телячьего или молодой говядины мяса разделать натуральные котлеты. Хорошо взбить яйца, отдельно смешать тертый сыр и сахар в песок, обмакнуть выработанные отбивные котлеты в яйце, затем обвалять в смеси из сахара и сыра, и обжарить с обеих сторон в хорошо разогретом масле. Подать горячими, сбрызнув соком лимона. На гарнир подать отварные и политые маслом спагетти, макароны, вермишель или картофель, украсив ломтиками лимона и веточками зелени петрушки. Телятина 800 граммов, 2 яйца, сыр 100 граммов, сахар 100 граммов, свиной жир для жарки 20 граммов, масло сливочное 20 граммов, Лимон, зелень петрушки, соль по вкусу. Баранина с рисом иран. Подготовленную баранину нарезать небольшими кусочками и обжарить их в жире. Обжаренное мясо вынуть шумовкой, а в том же жире спассировать мелко нарезанный лук. Положить мясо и лук в кастрюлю, прибавить немного молотой корицы, чёрный перец и зимун горячую воду и перебранный, промытый рис. Кастрюлю накрыть крышкой, занажать тестом и варить на слабом огне около полтора часов. Баранина 800 г, смалец 80 г, лук 200, рис 250, изюм 50, корица, перец, вода 0,4 л. Для теста: мука 120 г, одно яйцо, дрожжи 10 г, сахар 12 г. Масло растительное 15 граммов. Соль по вкусу. Свинина под пикантным соусом. Китай. Нарезать кусками подготовленную нежирную свинину. Посолить, посыпать черным перцем. Залить коньяком и оставить на 1-2 часа. Вынуть мясо, обжарить в очень горячем арахисовом масле. Мелко нарезать стручковый зеленый и красный перец, лук и лук. Зелёные огурцы, морковь, цветную капусту, корень сельдерея. Обжарить в свином жире, прибавить воду, уксус и томатный соус, кетчуп. Прокипятить, протереть, довести до кипения. Выложить свинину на блюдо и залить приготовленным соусом. Подать на стол. Свинина 800 г, коньяк 0,2 л, зелёный стручковый перец 100 г. Красный стручковый перец 100, лук 70, огурцы солёные 150, морковь 70, цветная капуста 200, корень сельдерея 100, арахисовое масло 100, жир 50 г, томатный соус 50 г, уксус 40 г, перец, вода 200 г, соль по вкусу. Свинина с бабами. Канада. помыть сухие бобы и замочить на несколько часов в воде.